Глава восьмая Когда я возвратился в гостиную, картина была та же, но вскоре все изменилось. Явился еще один гость. Сперва мы услышали веселые голоса в подъезде и звуки гитары, а вслед за тем на пороге показался молодой человек, которого я не раз видел в театре. С ним были друзья, Однако они простились еще на улице, и в дом вошел он один. Но с таким шумом, будто целый полк становился к нам на постой. Хорошо помню, что на нем был народный испанский костюм, вышитая куртка, мохнатая шляпа, похожая на треуголку, только гораздо меньше, и алый плащ, подбитый узорчатым бархатом. Но не подумайте, что это был какой-нибудь франт, Из лавопьеса. Или гуляка. Из Маравильяса. Нет, одежда, которую я описал, украшала особо одного из знатнейших дворян в столице. Франк из лавопьеса или гуляка из Маравильяса. Лавопьеса и моровельяс. Кварталы Мадрида. Примечание редакции. Просто он, как многие в ту эпоху, любил развлекаться в обществе людей низкого звания и был завсегдатаем салонов полоника-батчицы, хулианы зеленщицы и других красоток, о которых говорил весь Мадрид. Для ночных своих похождений он всегда надевал такой наряд, и, надо признать, был в нем чудо как хорош. Этот пятиметр... Служил в королевской гвардии. Его ученость ограничивалась познаниями в Геральдике, тут он был знатоком, в боях быков и фехтовании. Излюбленным его занятием было волочиться за женщинами, знатными или из народа, в гостиных или на танцульках. Казалось, о нем написаны знаменитые стихи. Арнесто, видишь франта в шерстяном плаще, широком точно балахон». «А, Дон Хуан!» — воскликнула Амаранта. «Добро пожаловать, сеньор де Маньяра!» Будто по волшебству все общество оживилось, как только вошел тот юноша в воплощение веселья и молодого Задора. Я заметил, что лицо Амаранты внезапно просветлело, в глазах вспыхнул лукавый огонек. «Сеньор де Маньяра!» — непринужденно сказала она. «Вы пришли вовремя!» Лесбие так скучала без вас. Лесбие бросила на подругу уничтожающий взгляд, а черты лица Истидора исказились от ярости. Сюда, Дон Хуан, садитесь рядом со мной, радушно позвала моя хозяйка, указывая маньяре на стул слева от себя. Я не думал встретить вас здесь, обожаемая герцогиня, сказал Пятиметр, обращаясь к лесбии. И все же, как видите, я пришел, повинуюсь зову сердца. Теперь мне ясно, что оно не всегда ошибается. Флеспия несколько смутилась, однако она была не из тех женщин, что боятся острых положений. Тут же между нею и маньярой завязалась веселая перепалка. Остроты, колкости, шутки так и сыпались с обеих сторон. Майкес становился все более мрачен. «Этот вечер для меня счастливый», — сказал Дон Хуан, доставая шелковый кошелек. «Я был у Лавкачки и выиграл там около двух тысяч реалов». И он высыпал на стол золотые монеты. «Много было там народу?» — спросила Амаранта. «О да, но маркизочка не смогла прийти, у нее разболелись зубы. Ну и повеселились же мы». А я полагала, с нескрываемым ехистом заметила Амаранта, что для вас нет веселья там, где нет лесбии. Герцогиня снова метнула на подругу гневный взор, потому я и пришел сюда. Не хотите ли еще раз попытать счастья? сказала моя хозяйка. Габриэль, карты, подай нам карты. Я повиновался. Черви, бубны, трефы, пики замелькали в руках пятиметра, тасовавшего с молниеносной быстротой, которая дается лишь опытом. «Вам и быть банкиром!» «Согласен, приступим!» Легли первые карты. Партнеры выложили деньги. Глаза с тревогой устремились на роковые знаки, и игра началась. В первые минуты слышались только отрывистые, но выразительные восклицания. «Три дура на даму!» «Ставлю снова на семерку треф", «Король взял!» «Я выиграл!» «Опять проигрыш!» «Десятку мне!» «Проклятый валет! Что-то вам нынче не везет, Майкис, усмехнулся Маньяра, пододвигая к себе деньги актера, проигравшего одну за другой все свои ставки. «Зато мне удача!» — сказала моя хозяйка, прибавляя еще несколько монет к порядочной кучке, лежавшей перед ней. «О, Пепа, вам всегда во всем удача, воскликнул банкомет. «Но вспомните поговорку «Кому везет в игре, тому не везет в любви». «Зато вы, маньяра, можете сказать, что равно удачливы и в той, и в другой игре», — заметил Амаранта. «Ведь так, лесбия. И, обращаясь к Осидору, который проиграл уже большую сумму, прибавила, как к вам, бедный мой Майкер, эта поговорка никак не относится. Вам все равно не везет, правда, лезвие?» Кровь прилила к лицу лесбии. Казалось, она готова ответить резкостью коварной подруги, но нет, она овладела собой, буря не разразилась. Маркиз все проигрывал, но прекратил игру лишь тогда, когда расстался с последней песетой. Майкер же, опустошив свой кошелек, занял денег у банкомета, и игра продолжалась, пока не пробила половину второго. Тут гости начали собираться домой. — Я вам должен тридцать семь дуро, — сказал Майкес. — Да, кстати, — вспомнил Пятиметр. — Какую пьесу выбрали для спектакля у сеньора Маркизы? Остановились на отелло. — О, это чудесно! — складился Маньяре. Друг мой Сидора, я мечтаю увидеть вас в роли ревнивца. — А не хотели бы взять роль Лоридана? — спросил актер. — Нет-нет, он слишком не симпатичен, к тому же я для театра не гожусь. Я вас подучу. Благодарю. А с Лесби вы уже прошли ее роль? Она знает ее на зубок. Скорее бы настал этот вечер, — сказала Амаранта. Но ответьте мне, Сидора, если бы вы оказались в положении Отелла, если бы вас обманула любимая женщина, вы тоже впали бы в такую необузданную ярость и были способны убить свою Эдельмиру? Эта стрела должна была уколоть Лесбию. «Чепуха!» — вскричал Маньяра. «Такое бывает только в театре». «Я бы убил не Эдельмиру, а с твердостью промолвил Майкис, устремив огненный взор на пяти метра. Наступила минутная пауза. Наблюдая за лезвией, я видел на ее лице явные признаки сильнейшего негодования. «Пеппа, ты меня даже ничем не угостила нынче», — сказал маньяра. «Я, правда, поужинал, но ведь уже два часа ночи, деточка». Я подал ему вино и, выйдя из гостиной, услышал за дверью следующий разговор. «Дамы и господа!» Я пью за нашего возлюбленного принца Астурийского, — сказал маньяра, поднося к губам наполненный бокал. Пью за то, чтобы святое дело, которое он возглавляет, завершилось в ближайшие дни блестящим успехом. Пью за падение фаворита и свержение королевской четы. Великолепно! — захлопало в ладоши лесбия. Полагаю, — Я здесь среди друзей, — продолжал юноша. — Полагаю, что искренний приверженец нового короля может здесь без боязни выразить свою радость и свои надежды. — Какой ужас! Вы с ума сошли! Замолчите, молодой человек! — возмутился дипломат. — Как вы смеете разглашать? — Осторожней! — живостью подхватила лесбия. Осторожней, сеньор Маньяра! Тут находится на перстнице ее величество королевы. «Кто? Амаранта? Ты тоже ее наперстница, и, говорят, тебе известны самые важные тайны. Но не такие, как тебе, милочка», — сказала лезвия, дерзко глядя на подругу. «Все знают, что теперь ты — хранительница всех заветных тайн нашей дорогой государыни. Для тебя это большая честь». «Разумеется», — возразила Амаранта, едва сдерживая гнев. «И я верна своей благодетельнице». Неблагодарность худший из пороков. Я не собираюсь следовать примеру тех, кто за милости платит оскорблениями. О, говорить о чужих недостатках очень выгодно, тогда собственные не так бросаются в глаза. Лезбе не сразу нашлась, что ответить. Ссора принимала серьезный оборот, и мы без сомнения услышали бы немало колкостей, если бы не вмешался маркиз. «Ради бога, сударыня!» — сказал он с истинно дипломатическим тактом. «Что это значит? Ведь вы близкие подруги. Неужели такой пустяк может омрачить лазурное небо вашей дружбы? Подайте друг другу руки и выпьем последний бокал за здоровье Лесбия, амаранты, соединенных узами нежной и нерушимой любви». «Я согласна. Вот моя рука», — молвила амаранта, спокойно протягивая руку. — Мы еще поговорим, — промотала лесбия, с досадой, пожимая руку подруги. — А пока не будем ссориться. Да — Да-да, мы еще поговорим. Тут я вошел в гостиную и, взглянув на обеих дам, понял по их лицам, что они вовсе не расположены к искреннему примирению. Этой неприятной стычкой, которая, к счастью, была вовремя прекращена, закончился вечер. Все поднялись. Пока дипломаты Маньяра прощались с моей хозяйкой, Амаранта приблизилась ко мне и украдкой шепнула мне на ухо слова, которые громом отдались в моем мозгу. Мне надо с тобой потолковать. Я обомлел, но чудеса на этом не кончились. Я пошел проводить гостей, неся впереди фонарь, как было принято в то время, ибо даже там, где было уличное освещение, оно не могло рассеять царившую в городе кромешную тьму. На улице Каньесариса мы подошли к роскошному зданию. Там, на антресолях, жила Энесс, но к ней надо было подниматься по черной лестнице. В патию этого здания принадлежавшую Маркизу, или вернее его сестре, стояли портшезы, которых должны были доставить домой обеих дам. Прежде чем сесть в свой портшез, Амаранта отозвала меня и велела прийти завтра в этот самый дом и спросить Долорес. Я сразу догадался, что это ее служанка или доверенная. Такое приказание наполнило меня радостью, Я увидел в нем залог будущих своих успехов. Чуть не бегом я вернулся домой и застал свою хозяйку в большом волнении. Она быстро походила по нашей маленькой гостиной и разговаривала сама с собой, точно безумная. Ты не видел? спросила она, и Сидора и Маньяра не поссорились на улице?» Кажется, нет, сударыня, ответил я, да из чего бы этим двум кабальяра ссориться?» «Ах, Габриэль, если бы ты знал, как я рада, как я счастлива!» — Воскликнул Ла Гонсалес. Взор ее блуждал, в голосе слышалась лихорадочная дрожь. Мне даже стало страшно. От чего с ударами спросил я. «Но «Ну, уже время ложиться вам. По-моему, нужно отдохнуть». «Ах, дурачок, я в эту ночь не усну. Пойми, я не смогу уснуть. О, как мне было приятно его отчаяние! Я вас не понимаю». «Куда тебе это понять, малыш? Ступай спать!» «Нет, погоди! Скажи мне, ведь правда можно подумать, что сам Бог его карает? Этот простофиля не видит, что держит в своих объятиях змею!» В о ком? Об Исидоре? О нем, конечно! Ты же знаешь, он влюблен в лезвию, просто помешался, никогда с ним ничего подобного не бывало, он такой гордый, унижается, ползает в ногах у этой женщины!» Он привык повелевать, а теперь им повелевают. Вот уж будут потешаться и сплетничать о его безумной страсти в театре и в городе. Но, кажется, сеньор Майке пользуется взаимностью. Так было. Благосклонность Лезги недолговечна и поделом ему. Ведь лезвие — само непостоянство. Никогда бы не поверила она так приветлива, так хороша собой. Да-да... Ангельская личика, небесная улыбка, невинный вид, а на самом деле она коварная опасная кокетка. Возможно, синьор Маньяра, это совершенно ясно, теперь у нее в милости Маньяра, а со Сидора она любезничает, только чтобы позабавиться, поиграть его сердцем. Увы, сердце Сидора теперь это клубок ниток в лапках шалуньи кошки. Но разве он этого не заслужил? Ой, Я вне себя от радости. «Потому, видно, сеньора Амаранта все время подпускала ей шпильки, — подхватил я, — надеюсь, что хозяйка поможет мне разобраться в событиях и разговорах этого вечера. Ну да, Эсби и Амаранта, хоть и приходят сюда вместе, друг друга терпеть не могут, прямо-таки ненавидят лютой ненавистью. Прежде они очень дружили, но с некоторых пор Должно быть, что-то случилось во дворце, и в этом причина их вражды. Началась она не так давно, но, кажется, будет войной не на жизнь, а насмерть. По всему видно, что они не ладят. Как мне говорили, во дворце бушуют страсти, идет ожесточенная борьба. а Амаранта прервана королевской чете, а лесбия, насколько я знаю, одна из самых деятельных интриганок в партии принца Астурийского. Их взаимная неприязнь так сильна, что они уже не в силах ее скрыть. — А что, у Амаранта такой сверный характер, как у ее подруги? — спросил я, желая побольше разузнать о той, в которой видел свою покровительницу. — Напротив, — возразила Пепита, — Амаранта — настоящая знатная дама. Ее ум не уступает красоте и поведению безупречно. Она щедро помогает беднякам. Сердце у нее нежное, к чужому горю чувствительное. Если кто попросит поддержки, она не способна отказать. Влияние при дворе у нее огромное, чуть ли не больше, чем у самих короля и королевы. Кто попадает к ней в милость, тот просихует луну с неба. Так я и думал, сказал я, очень обрадованный столь лесным отзывом. Я надеюсь, что Амаранта сказала моя хозяйка все с той же болезненной горячностью. Поможет мне отомстить. Кому отомстить, со спугом спросил я. Кажется, спектакль у Маркизы будет отложен, продолжала она, не обращая внимания на мой вопрос. Такая досада, никто не хочет играть негодяя Писара. Из-за этого нельзя будет поставить пьесу в назначенный день. Может, «Ты сыграл бы эту роль, а, Габриэль?» «Я, сударыня?» «Нет, я не справлюсь». Она глубоко задумалась, нахмурив брови, опустив взор, потом снова заговорила все о том же. «Да, я удовлетворена», — молвила она, и скорбное веселье прозвучало в ее голосе, выдавая глубокую душевную муку. «Лесбия ему неверна, лесбия его обманывает, лесбия его дурачит, лесбия его терзает». «О, Боже всемогущий! Теперь я вижу, что есть справедливость на земле!» Немного успокоившись, она отослала меня. Только я вышел, как услыхал, что она, оставшись наедине со служанкой, разрыдалась громко и безудержно. «Вот и хорошо», — подумал я. «Выплачется, на душе станет легче, и мысли придут в порядок». На просьбу служанки... Убеждавши ее прилечь, она отвечала одно «Зачем мне ложиться, если я знаю, что в эту ночь не усну?» Я удалился в свою тесную темную коморку, куда даже днем не проникали лучи света. С тяжелым сердцем лег я в постель. Мне было жаль Пепиту, страдавшую от несчастной любви. Но к этим мыслям стали примешиваться мечты об ожидавшем меня блестящем будущем, думать о нем было приятно, и я вскоре заснул. Видя перед собой образ Амаранты, который как луч луны озарял мою клетушку, и припоминая легенду о Диане и Индимионе, они были изображены на одной из гравюр, висевших у нас в гостиной. Припоминая легенду о Диане и Индимионе, в греческой мифологии Индимион, юноша красавец которого полюбила богиня Диана Артемида. Примечание редакции.